Глава 16 Когда они вернулись из вирт формата, их ждал Нортон. Севджи моргнула, возвращаясь к восприятию реальности, и увидела, что Том смотрит на нее сквозь стеклянную панель, прикрывающую лежак сверху. Это было словно глядеть на кого-то из-под воды. Она прижала большой палец к считывателю, чтобы разблокировать колпак, и приподнялась на локтях, когда тот откинулся. «Есть успехи?» Собственный голос показался каким-то тусклым, в ушах еще слегка гудело. Нортон кивнул. «Есть. Некоторые. Мы возвращаемся?» «Ну, может, вечером». Николсон подтянул рот, и они развязали полномасштабную дипломатическую войну. Он кривовато ухмыльнулся. «Рот настаивает на тяжело вооружённом мотокартеже до аэропорта Майами и прикрытие истребителями в воздушном пространстве республики. Она намерена поставить республиканцев на место». Знаю, нашу Андреа». Севджи выбралась наружу и выпрямилась, квёлая от проведенного виртуальности времени и отсутствия тридцать 37 Вопреки себе она ощутила всплеск теплых чувств в адрес Андреа Уолкер-Рот и к тому, как Колин играет дипломатическими мускулами. На самом деле ей не слишком нравилась эта женщина. Ничуть не больше, чем остальные в управляющем совете. Севджи знала, что Рот была, как и они все, в первую и на главнейшую очередь политической воротилой. Но но иногда, Сев, так здорово, что на твоей стороне серьезные силы. «Да, хотя и предполагаю, что на самом деле Давид Ортис». Нортон махнул рукой в сторону второго лежака, где сидел, выпрямившись Карло Марсалис. «Он самая многообещающая кандидатура на пост генерального секретаря и все такое прочее. В ближайшие восемь месяцев ему нужно бы почаще демонстрировать уон свое полное расположение и делать дружественные жесты». «При удаче и попутном ветре он в будущем году станет вашим боссом, Марсалис». Черный человек скривился. «Моим боссом он не станет. Я фрилансер. Не забыли?» «Однако факт остается фактом, что он, наша главная надежда провести следующую ночь в другом месте. В этом штате много субподрядчиков Колин». «Много здравомыслящих лидеров делового сообщества, которым не нужно, чтобы тут гнали волну. На этом и пытается сыграть Ортис, пока Рот названивает Вашингтон». Нортон раскинул руки, снова по большей части обращаясь к Севджи. «Полагаю, мы будем ждать тут до позднего вечера. Придется побездельничать». Марсалис покинул лежак и поморщился. повращал плечом. «Что-то случилось?» — спросила Севджи. Мгновение он смотрел на нее, словно оценивая, насколько искренне она озабочена его проблемой. Да, четыре месяца недоброкачественного хлорида Бетамиелина. А! протянул Нортон. Марсалис на пробу покрутил правой рукой, сделал упражнение на растяжку из арсенала скалолазов, ладонь на затылок локоть вверх, и снова поморщился. Полагаю, вы тоже не сможете достать доброкачественный. Нортон покачал головой. «Вряд ли. Через перец сейчас проходит мало людей. Спрос на все, что имеет отношение к Мешу, невелик. Сможете продержаться, пока мы доберемся до Нью-Йорка?» «Я могу держаться практически вечно. Но если вам все равно, предпочел бы этого не делать. Это <кхм> причиняет неудобства». «Мы дадим вам более утоляющих», — пообещала Севджи. «Вам следовало сказать об этом еще вчера. Вылетел из головы. «Послушайте, я все же посмотрю, что у них в закромах», — сказал Нортон. «Никогда точно не знаешь, что там найдется. Может, есть какая-нибудь заначка?» «Спасибо». Марсалис перевел взгляд с одного сотрудника Колин на другого, обратно и кивнул в сторону двери. «Я собираюсь прогуляться. Если понадоблюсь, буду на пляже». Нортон дождался, пока он уйдет. «Пардон, если он понадобится нам? Мне только показалось, или это ему что-то нужно от нас?» Севджи едва сдержала непрошную улыбку. «Но он же тринадцатый, том, Что с ним поделаешь?» «Ну, первое, что приходит на ум, это не слишком напрягаться с поисками бетами Элина». Он сказал «спасибо». ну да нехотя кивнул нортон сказал он замешкался и севджи почти услышала его слова прежде чем он открыл рот она внезапно обнаружила что сама их произносит итан да слушай я знаю ты не любишь она тряхнула головой неважно том я знаешь я может быть бываю слишком чувствительной когда дело касается определенных вещей может «Пришло время поговорить. И что ты хочешь спросить об Итане? Был ли он таким же?» Короткая пауза. «А был?» Она вздохнула, проверяя, насколько контролирует себя. Вздох вышел несколько судорожным, но с другой стороны, «Какого хера, Сев? Четыре года прошло. Тебе нужно...» «Нужно? Что нужно?» «Нужно что-нибудь, Сев». Снова вздох. Жест в сторону двери, за которой только что скрылся Марсалис. Итан был другим человеком, Том. Ведь Итан — это не только генетический кот и не только сексуально привлекательный тринадцатый со специфической лимбической системой. Он снова беспомощный жест. «Вижу ли я сходство?» Да. Относился ли Итан ко всему в том же стиле перережка нахер мою глотку и глянь, есть ли мне до этого дела. Да. Вызывало ли присутствие Итана в помещении раздражение каждого нормального мужчины, как присутствие Марсалиса вызвало сейчас твое раздражение? Да. Был ли... Сев, я не... Ты раздражаешься, Том. Она развела руками, наконец-то позволив себе улыбку, которую до этого подавляла. «Раздражаешься. Так уж они устроены, тринадцатые. Для того они были созданы. А твоя реакция — это то, как создали тебя. Просто чтобы создать тебя, потребовалось сотня тысяч лет, а чтобы создать их — меньше века человеческой науки. Ускоренная работа системы, вот и все. «Это что, Цитаты из брошюры проекта «Страж закона»?» Севджи, по-прежнему улыбаясь, покачала головой. «Нет, это Итан говорил. Слушай, ты спросил, похож ли этот парень на Итана. Да откуда мне знать? Итан каждое утро просыпался на полчаса раньше меня, чтобы смолоть для нас кофе. Стал бы этот мужик так делать. Как знать?» «Есть способ выяснить», — с каменным лицом сказал Нортон. Севджи перестал улыбаться и предостерегающе подняла палец. «Даже не начинай». «Извини». Это прозвучало не слишком искренне. В уголке рта Нортона таилась усмешка. «Надо добраться до Пятой Авеню и что-то сделать с моим чувством юмора». «Вот именно», — он внезапно посерьезнел. «Послушай, мне просто любопытно, вот и все. Эти мужчины, оба, обладают довольно серьезными искусственно сконструированными генетическими особенностями». «Да, ну и что? Твои родители сконструировали тебя и твоего брата, дав вам обоим один и тот же генетический материал в ходе проекта Нортона. Вы стали от этого одинаковыми?» Нортон поморщился. «Вот уж вряд ли». «Откуда тогда предположение, что, раз Итан и Марсалис имеют общие генетические особенности, это сделает их одинаковыми людьми? Ты не можешь ставить между ними знак равенства, Только на том основании, что оба они относятся к модификации 13. Это основание не серьезнее того, что они. Ну я не знаю, что они оба черные. Ладно тебе, сев. Давай серьезно. Мы говорим о фундаментальной генетической тенденции, не о цвете кожи. Я и так серьезно. Нет, ты передергиваешь и сама это знаешь. Это неправомочная аналогия. Может, для тебя и неправомощная, Том. Ну, прогуляйся за ворота, и посмотри, с каким образом мысли тебе придется столкнуться. Это тот же самый непроизвольный, допотопный да предрассудок, как и все в их поганом Иисус Лэнде. Нортон огорченно посмотрел на нее. В его голосе зазвучала обида Это в тебе говорит ханжество гражданки Союза. Ты так думаешь? Севджи не хотела злиться. но ярость набухала внутри, и с ней было никак не справиться. Ярость пульсировала в голосе все сильнее, он стал напряженным. Знаешь, Итан однажды отыскал свою биологическую мать, ту, что давала генетический материал. Выяснилось, что она офигеть, какой умный академик в Сиэтле, но родом отсюда. «Из Флориды?» «Нет, не из Флориды». Севджи раздражённо махнул рукой. «Луизиана, Миссисипи, что-то такое. Главное, что из Иисус-Лэнда. Она росла в Южных Штатах ещё до раскола». Нортон пожал плечами. «Насколько мне известно, это часто бывает. Большинство суррогатных матерей из здешних бедных семей. Дешёвое сырье, свежие яйца в обмен на наличку, верно?» «Да, но ей повезло больше». Она сумела получить от некой клиники на западном побережье сумму, которой хватило, чтобы оплатить учебу в Сиэтле. Суть в том, что я поехала с Итаном повидаться с ней». Севджи знала, что отрешенно смотрит в пространство, но ничего не могла с этим поделать. Это была последняя их совместная поездка. «Ты не поверишь, какого дерьма она нам порассказала и что ей пришлось пережить только из-за цвета ее блин-кожи. И это происходило всего поколение назад». Сев, ты ведь говоришь об Иисус лэнде «А, так кто теперь проявляет ханжество гражданина Союза?» «Хорошо», — впервые в голосе Нортона тоже послышался гнев. «Слушай, Сев, если ты не хочешь об этом разговаривать, то и ладно, ты уж определись. Я просто пытаюсь разобраться в нашем новообретённом друге и взять его под контроль». Мгновение Севджи смотрела ему в глаза, потом отвернулась. Вздохнула. «Нет, Том, дело не в этом». «Нет? А ты что, телепат?» Она слабо улыбнулась. «Мне незачем быть телепатом. Я просто привыкла к таким вещам. Еще с тех пор, когда была с Итаном. Тут дело не в Марсалисе, а во мне». «Ага, телепат, да к тому же скромница у добавок. Но Севджи видела, что он не уверен в себе. Она пожала плечами. «Не буду спорить, Том. Может, ты еще не понял этого, а может, просто не хочешь понимать». но на самом деле ты пытаешься взять под контроль Марсалиса и меня. То, как я буду на него реагировать, и как я сейчас реагирую на него. Нортон одно долгое мгновение смотрел на неё. Севджи даже подумала, что он сейчас отшатнется. Потом настала его очередь пожимать плечами. — Пусть так, — сказал он ровно. — И как же ты на него реагируешь, Сев? Неизвестно, как насчет всего остального, но вот насчет возвращения домой Нортон оказался прав. На то, чтобы получить разрешение, ушел остаток дня, а когда оно, наконец, было получено, люди все еще толпились у ворот. Кто-то установил вдоль дороги большие переносные лазерные панели, подключенные к аккумуляторам автомобилей, может, работающие от интегрированных модулей питания. С обзорной башни все это выглядело, как гротескная арт-галерея под открытым небом. где напротив каждой панели собрались в кучке человеческие фигурки, а другие фигурки прогуливались туда-сюда. Скандирование прекратилось, когда опустилась ночь, и неожиданно прибыли три полицейские капли с вишневыми крышами. Теперь они стояли, припарковавшись среди остальных машин, а если приехавшие в них копы и пытались как-то контролировать толпу, то это было совершенно незаметно. Журналисты, по-видимому, разошлись по домам. Я такое видел уже, сказал худощавый латиноамериканец, который только что принял пост на башне. Копы их гоняют, чтобы не было злобных репортажей в случае, если говно попадет на вентилятор. А коли оно туда все же попадет, на утро все выдают одинаковые почищенные трансляции. Цензура же у Толохаси договоренность с большинством каналов, привилегированный доступ к законодательным органам и все такое. Никто не нарушает порядок. «Да уж», — буркнул Марсалис, — «журналистская сознательность, мне будет этого не хватать». Ночной ветерок с моря нёс прохладу и был слегка приправлен солью. Севджи чувствовала, как щекочут щеку развивающиеся волосы, но в тот же миг в ней проснулся инстинкт копа. Она заставила себя не обернуться на Марсалиса и сказала все тем же небрежным тоном. «Будет не хватать, говорите? Куда это вы собрались?» А вот Марсалис обернулся. Она искоса посмотрела на него, и их взгляды схлестнулись. «В Нью-Йорк? Разве нет?» — Непринужденно сказал он. «На территорию Североатлантического Союза, гордящегося званием родного дома свободной американской прессы». Она снова посмотрела на него, на этот раз задержав взгляд. Вы. «Пытайтесь разозлить меня, Марсалис». «Эх, да я просто процитировал путеводитель. Союз — единственное место, где до сих пор в силе постановления по делу Линдли против службы национальной безопасности, так? И статуя Линдли так и стоит в Беттери-парке, а на постаменте — табличка с гравировкой защитницы истины». В большинстве местечек республики, где я бывал, ее статую давно убрали». Рик парк, общественный парк на юге Манхэттена. Она расслабилась, сделав в памяти пометку на будущее и отпустив своего внутреннего копа до поры до времени на покой. Что до остального, то Севджи не удалось понять, померещилась ей ирония в его голосе или нет. Она была достаточно раздражена, так что примеричься вполне могло. Впрочем, Марсалис тоже был достаточно раздражен, чтобы начать иронизировать. В любом случае, желание разбираться в этом все равно не было. После целого дня ожидания все были не в лучшем настроении. Севджи прошла в другое место обзорной башни. Отсюда и был виден дальний край базы, частично скрытые громадой нанопричала и ярко зеленые посадочные огни, настолько далекие, что казалось, будто они подмигивают, будто морской ветер, налетая, раздувает угольки. Колин выслал за ними обычный самолет, так что им придется подождать чуть дольше. Зато он уже в пути, а значит, они будут дома через считанные часы. Она почти ощущала кожей грубые хлопчатобумажные простыни собственной постели. А Марсалисе она станет волноваться потом. Через несколько минут он молча ушел с башни, прогрохотав по решетчатым металлическим ступеням лестницы. Севджи смотрела, как он опять идет в сторону пляжа, в свете фонарей, легкой почти прогулочной походкой, да только в том, как он движется, едва заметно сквозила нерешительность. Он не оглядывался, и вскоре его проглотила царившая на пляже тьма. Севджи нахмурилась. «Потом. Будешь волноваться об этом потом, Сев». И, глядя на огни, она пустила мысли, на самотек. Почти сразу реактивный самолет Колин возник из облаков, и свет его прожекторов смешался с огнями взлётно-посадочной полосы. Он коснулся земли, бесшумно из-за разделявшего их расстояния, и, рассвеченной тенью, проехал несколько вперед по инерции. Севджи зевнула и пошла за вещами. В полете она задремала, и ей приснилась статуя Линдли. Мурат Артекин стоял, освещенный холодным зимним светом, как тогда, когда ей было одиннадцать, только во сне она была уже взрослой, и показывал на постамент, где крепилась табличка с надписью, угласившей: «От неудобной правды можно сбежать лишь в неосведомленность. Я не нуждаюсь в удобстве и не приемлю бегство. Мне требуется знать». «Смотри», — говорил он ей. Для этого достаточно лишь одной такой женщины. Но стоило ей взглянуть на статую Линдли, та превратилась в черную фигуру из реконструкции убийства Монтес и, вскинув кулак, прыгнула на нее с пьедестала. Севджи отступила и блокировала удар, перехватив атакующую руку за запястье. Рука крутнулась, и Севджи увидела, что она завершается не кулаком, а отлитой в металле маской древнегреческого театра. Севджи сопротивлялась, и тут ее по мгновенно складывающейся логике сна осенило, что противник хочет прижать маску к ее лицу, и если это произойдет, то снять маску будет невозможно. В отдалении мамаша толкала по парку коляску с младенцем. Двое детишек сидели в траве, над их головами сражались два сверкающих игрушечных истребителя, пальцы детей лихорадочно метались по лежавшим на коленях панелям управления, головы в шлемофонах с непрозрачными забралами были запрокинуты. Ее собственный бой был куда медленнее, он шел вяло, это было как тонуть в грязи. Убийца из реконструкции был сильнее Севджи, но, казалось, тактика у него подкачала. Каждое движение выигрывало ей время, но Севджи не могла причинить противнику никакого вреда, не могла разжать его хватку. Маска уже мешала ей видеть солнце. «Я сделал все, что мог», — сказал Мурат устало, и она захотела закричать, но не смогла. Дышать было тяжело, горло болело. Отец шел прочь от неё через парк, к изгороди и воде. Ей пришлось вывернуть шею, чтобы он не пропал из виду. Следовало бы позвать его, но боль в горле была слишком сильна. Да и в любом случае Севджи знала, что это ни к чему не приведет. Драка начала выматывать ее. Силы постепенно истощались. Даже солнце становилось все холоднее. Она сражалась механически, с горечью, и маска над ее головой. Самолет накренился, и она проснулась. Кто-то, пока она спала, приглушил свет, и салон погрузился в полумрак. Она нагнулась и посмотрела в иллюминатор. За стеклом скользили башни хрустального света, усыпанные красными навигационными огнями. Потом долгая пустая тьма из тривер и мосты над водой, напоминающие украшенные драгоценными камнями кольца на тонком, слегка скрюченном пальце. Она вздохнула и снова откинулась на сиденье. Истривер, судоходный пролив в Нью-Йорке. Дома, вопреки всему, все-таки дома. Самолет выровнялся, мимо прошел Марсалис, предположительно в туалет, и кивнул ей. Хорошо спалось? Она пожала плечами и соврала.